Глава 61. Вот бесценный документ. Подлинное свидетельство участника тех событий, написанное вскоре после трагедии второй ударной армии заместителем начальника особого отдела Федором Горбовым. Письмо он адресовал брату майора госбезопасности Шашкову, чекисту Ленинградского фронта Николаю Шашкову. Сегодня получил ваше письмо и в тот же день спешу ответить. Во-первых, потеря Александра как для его семьи, так и для вас, а равно и для меня, является большой утратой горем. Я с Александром работал 8 месяцев, но мы жили и работали так, что вряд ли были такие друзья, как мы с ним. Мы всегда и везде были вместе, работали хорошо. По сообщению ТАСС вам было известно 30 июня о положении Второй ударной армии. Вот это и есть наша родная армия. В январе месяце части нашей армии прорвали линию обороны противника по реке Волхов, глубоко вклинились в тыл врага и действовали все время по тылам. Были мы в пяти километрах от города Любань. В мае месяце по решению вышестоящего командования наша армия стала выходить в имеющийся небольшой коридор к населенному пункту Мясной Бор. В этом районе противник закрыл нам выход 30 мая и мы целый день дрались в полном окружении. У нас отсутствовала дорога Испытывали большой недостаток в продуктах питания и боеприпасах. Питание получали незначительное количество только воздухом. Превосходящие силы противника наше кольцо постепенно сжимали. Мы подвергались сильным ежедневным бомбардировкам с воздуха. Кроме того, наш участок, который занимала армия, простреливался со всех сторон арт огнем. Мы находились в огненном аду. 23 июня на командном пункте армии рот особого отдела и его сотрудники – вели усиленный бой с прорвавшимися автоматчиками. 24 июня в 23 часа командованием было принято решение вывести живую силу. Поэтому в 24 часа мы начали движение, вошли в полосу сильного заградительного огня противника и пошли на штурм. Примерно в 1 час 30 минут ночи Александр попал под обстрел миномета. Разрывом мины ему оторвало ногу и руку, осколком ранило в живот. Двигаться не мог, положение его было безнадежно по характеру ранения. Александр был еще в сознании, сказал нам «возьмите мой партбилет" и застрелился. Вынести его тело никакой возможности не было, шли мы исключительно по топкому болоту, то есть по пояс в грязи, в воде, под, под ураганом, ружейно-пулеметным и наметным огнем. Александр остался на поле боя, а сейчас на временно занятой противником территории вместе с другими товарищами по службе, погибшими в это же время. Из особого отдела армии больше половины сотрудников не вышло, а те, кто вышел, были ранены или больны от недоедания. Но сейчас понемногу поправляются. Каких-либо вещей у Александра нет, мы их уничтожили еще до момента выхода. Его личные документы также уничтожены, сожжены вместе с другими документами сотрудников, и командиров в момент создавшейся для нас тяжелой обстановки после гибели Александра. Но подоспевшая к нам группа бойцов положение исправила, и я вместе с уцелевшей группой работников через два-два с половиной часа вышел к передовым частям 59-й армии. После выхода 20 дней находился в Москве, где приводил себя в порядок. Вот, товарищ Шашков, коротенько и все, что произошло с нами. Жене Александра я ничего не писал и не буду. Я ожидал вашего письма и решил все сообщить через вас. Высылаю письма, которые поступили на имя Александра. Один из моих сотрудников рассказал, что Александр выслал вам групповой снимок руководящих работников наших отделов в армии, на котором, безусловно, нахожусь и я. Такой же снимок у меня пропал вместе с другими документами. Уничтожен. Прошу, если представится возможность, переснять и выслать хотя бы один экземпляр на память. У вас имеется желание встретиться со мной, я полагаю. Это может осуществиться и обязательно должно быть скоро. Надо побить и прогнать всю гадину фашизма и прийти к вам. Скоро мы это осуществим в действительности и будем у вас. В первых числах сентября вы сможете меня увидеть. Полагаю, быть в вашем городе, но это не точно. Коротенько все, что мог вам написать. С приветом к вам, ФТ Горбов. 25 августа 1900 42 -го года. В последних строках письма чекист Федор Горбов не случайно намекает на возможность скорого свидания с братом бывшего начальника, находящимся в осажденном Ленинграде. В самом разгаре была следующая операция, возрожденной второй ударной – Синявинская. На этот раз, столкнувшись с армией Манштейна и разгромив ее, вторая ударная, а ею снова командовал генерал-лейтенант Клыков, все же не сумела деблокировать город. Но уже в январе 1943 года при осуществлении операции «Искра» армия соединилась с войсками Ленинградского фронта. Так или иначе, но все мероприятия по освобождению колыбели революции были осуществлены этой многострадальной армией.